Эпилог. Когда Тетсуэ замолчал, они были уже у двери мастерской. «Спасибо, что проводил», — сказал он мальчику. Но тот не тронулся с места. «А как узнать, правильно ли я поступаю? Как убедиться, что взгляд мой сосредоточен, а стойко, изящно, и что лук я держу правильно? Представь, что рядом с тобой твой наставник» достигший совершенства, и делай все, чтобы почтить и уважить преподанную им науку. Этот наставник, которого одни называют Богом, другие чем-то таким, третьи талантом, всегда смотрит на нас и заслуживает самого лучшего. Вспомни еще и о своих союзниках. Ты должен помочь им, потому что и они в трудную минуту поддержат тебя». Старайся развить в себе дар доброты. Он позволит тебе всегда быть в ладу со своим сердцем. И помни главное. Слова, которые я произнес, были, возможно, вдохновлены свыше, но они обретут смысл лишь в том случае, если ты начнешь притворять их в деяния. Тецуэ протянул руку, прощаясь, но мальчик попросил. «Хочу спросить тебя еще вот о чем». «Как ты научился стрелять?» Тецуэ на миг задумался, стоит ли отвечать, но решил, что сегодня выдался такой особенный день и открыл дверь в мастерскую. «Я приготовлю чай и расскажу тебе эту историю, но ты должен пообещать мне то же, о чем я попросил чужестранца, никому никогда не рассказывать о моем даре». Он вошел и зажег свет, снова обернул свой лук длинным лоскутом кожи и положил так, чтобы он не бросался в глаза, а тому, кто случайно обнаружил бы его, показался бы просто изогнутой бамбуковой палкой. Потом прошел на кухню, приготовил чай, уселся рядом с гостем и начал свою историю. Некогда я работал на одного крупного здешнего землевладельца. Чистил его хлева и конюшни. Он часто бывал в отъезде, свободного времени у меня было в избытке, и потому я решил целиком посвятить себя тому, что считал истинным смыслом жизни, а именно вину и женщинам. В один прекрасный день после нескольких бессонных ночей я вдруг почувствовал, что у меня кружится голова и упал посреди поля. Подумал, что умираю, и был готов уж покорно принять смерть. Но тут какой-то незнакомец, проходя мимо, помог мне подняться, привел к себе, а путь был не близкий, и несколько месяцев ухаживал за мной. И каждое утро я видел, как он с луком и стрелами уходит в поля. Оправившись, я попросил его научить меня этому искусству, Это было гораздо интереснее, чем чистить конюшни и лошадей. А он ответил, что близок мой смертный час, и отдалить его он не в силах. Смерть уже в двух шагах от меня, ибо моей физической оболочке причинен сильный ущерб. Я ответил, что и хочу научиться ради того, чтобы смерть не тронула меня. Человек, живущий в далекой заокеанской стране, он ушил мне, что можно на какое-то время сойти с пути, ведущего в бездну смерти. Но в моем случае до конца дней моих придется помнить, что я хожу по краю пропасти, куда в любую минуту могу упасть. И тогда с его помощью я вступил на стезю стрелка. Он познакомил меня с моими союзниками, заставил участвовать в состязаниях, и вскоре... Моя слава прогремела по всей стране. Увидев, что я в достаточной мере овладел мастерством, он забрал у меня стрелы и мишень и оставил только лук, как память, и посоветовал применить теперь мое новообретенное умение к такому занятию, которое могло бы по-настоящему увлечь меня. Я ответил, что сильнее всего привлекает меня плотницкое ремесло и он благословил меня, сказал, что я могу идти и посвятить себя любимому делу, пока моя слава несравненного стрелка не погубила меня или не вернула к прежней жизни. С той минуты я веду борьбу со своими пороками и с жалостью к самому себе. Я должен всегда быть сосредоточен, и с неизменным спокойствием и любовью заниматься выбранным мною делом, но при этом никогда не привязываться к настоящему. Ибо смерть по-прежнему стоит совсем близко, бездна у самых ног, и я хожу по самому ее краю. Тецуэ не сказал, что таков удел всех людей на земле, не сказал, сочтя, что собеседник его еще очень юн, И рано еще ему думать о таком. Не сказал о том, что каждый этап пути, которым идет стрелок, присущ любому человеку, чем бы он ни занимался в жизни. Он лишь благословил мальчика, так же, как его самого благословили много лет назад, и отправил домой, потому что день выдался долгий, и ему хотелось спать.